Так, захватив сотни таких, очевидно, не только невиноватых, но и не могущих быть вредными правительству людей, их держали иногда годами в тюрьмах, где они заражались чехоткой, сходили с ума или сами убивали себя. И держали их только потому, что не было причины выпускать их. Между тем, как будучи под рукой в тюрьме, они могли понадобиться для разъяснения какого-нибудь вопроса преследствий. Судьба всех этих часто даже с правительственной точки зрения невинных людей зависела от произвола досуга. Настроение жандармского, полицейского офицера, шпиона, прокурора, судебного следователя, губернатора, министра. Соскучится такой чиновник или желает отличиться и делает аресты, и, смотря по настроению своему или начальства, держит в тюрьме или выпускает.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 убийство как орудие самозащиты и достижения высшей цели общего блага законным и справедливым высокое же мнение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 Были среди них люди, ставшие революционерами, потому что искренно считали себя обязанными бороться с существующим злом. Но были и такие, которые избрали эту деятельность из эгоистических тщеславных мотивов. Большинство же было привлечено к революции революции знакомым людову по военному времени желанием опасности, риска, наслаждением игры своей жизнью, чувствами, свойственными самой обыкновенной энергической молодежи. Различие их от обыкновенных людей и в их пользу